С предмет заговора, составленного старейшинами клана Озборнов, мисс Суортс, знать не знала всех планов ее касавшихся. Как ни странно, ее приятельница и наставница предпочла о них умолчать. И, принимая лесть молодых девиц за неподдельные чувства, да и обладая к тому же, как мы уже имели случай показать, горячей и необузданной натурой, отвечала на их любовь с чисто тропическим жаром. Хотя, признаться были, у мисс Уордс и другие, более личные мотивы, которые влекли ее в дом на Рассел-сквер. Короче говоря, она находила, что Джордж Озборн – очаровательный молодой человек. Было что-то в повадке Джорджа, одновременно развязной и меланхолической, томной и пылкой, что заставляло угадывать в нем человека, обреваемого страстями, скрывающего какие-то тайны и пережившего на своем веку много мучительного и опасного. Голос у него был звучный и проникновенный. Он мог сказать «Какой чудный вечер!» или предложить своей соседке мороженого таким печальным и задушевным тоном точно сообщал ей о смерти ее матушки или собирался признаться в любви. Он оставлял далеко за флагом всех молодых щеголей отцовского круга и был героем среди этих людей третьего сорта. Кое-кто из них подшучивал над ним и ненавидел его другие, вроде Добина, фанатически восторгались им. Так и сейчас его бакенбарды возымели свое действие и начали обвиваться вокруг сердца мисс Суортс. Как только представлялся случай встретиться с Джорджем на Расселсквер, эта наивная простушка рвалась навестить своих дорогих девиц Осборн. Она безрассудно сорила деньгами, покупая новые платья, браслеты, шляпы и чудовищные перья — Она украшала свою особу с невероятным старанием, чтобы понравиться завоевателю, и выставляла напоказ все свои простенькие таланты, чтобы приобрести его благосклонность. Девицы с величайшей серьезностью умоляли ее немного помузицировать, и она с готовностью принималась петь три своих романса и играть две свои пьески столько раз, сколько ее о том просили, причем каждый раз все с большим и большим удовольствием. Во время этих усладительных развлечений ее покровительница и мисс Уирт сидели рядом, склонившись над книгой пэров и сплетничая о знати. На другой день после разговора с отцом Джордж незадолго до обеда сидел небрежно развалясь на диване в гостиной в очень милой и естественной меланхолической позе. Он побывал по указанию отца у мистера Чопера в Сити. Старый джентльмен, хотя и давал сыну крупные суммы, но никогда не устанавливал ему определенного содержания и награждал только, когда бывал в хорошем расположении духа. После этого он провел три часа в фулями с Эмилией, со своей дорогой маленькой Эмилией, вернувшись домой, застал в гостиной сестер, разодетых в накрахмаленный муслин, обеих вдов, кудахтавших на заднем плане, и простушку Сворц в атласном платье, излюбленного ею янтарного цвета, в браслетах, украшенных бирюзой, в бесчисленных кольцах, цветах и всевозможных финтифлюшках и побрякушках. Во всем этом убранстве она была так же элегантна, как трубочист в воскресный день. После тщетных попыток вовлечь брата в разговор, девушки затараторили о модах и последнем приеме во дворце. Джорджу вскоре стало тошно от их болтовни. Он сравнивал их поведение с поведением маленькой Эмми, их резкое визгливое кудахтанье с мелодическими звуками нежного глазка, их позы, их локти, их накрахмаленные платья с ее скромными мягкими движениями и застенчивой грацией. Бедняжка Мисс Уортс сидела на том месте, которое прежде занимала Эмми. Ее покрытые драгоценностями руки лежали растопыренные на обтянутых желтым атласом коленях. Ее побрякушки и серьги сверкали, и она усиленно вращала глазами. Она утопала в самодовольстве и считала себя очаровательной. Сёстры уверяли, будто никогда не видывали, чтобы к кому-нибудь так шёл жёлтый атлас. «Чёрт побери!» — рассказывал потом Джордж Осборн своему закадычному другу. Она была похожа на китайского болванчика, который только и делает, что скалит зубы, докивает головой. Ей-богу, Уилл, я едва-едва сдержался, чтобы не запустить в нее диванной подушкой, однако он ничем не обнаруживал своих чувств.